«Здесь она только потому, что...» Госпожа фермя не умолкла, потом добавила с лукавым видом. «Я забыла, что говорить об этом нельзя. Вступайте же, побеседуйте с ней сами». Шарль с минуту постоял неподвижно, прислонившись к косяку двери и не спуская внимательного взгляда с женщины, ставшей знаменитостью, хотя никто и не мог бы объяснить, в чем же причина ее известности. «В свете встречаешь немало таких призабавных несообразностей». В этом отношении репутация госпожи Деглемон не отличалась от установившейся репутации иных людей, вечно занятых никому неведомым делом, статистиков, что славятся своими глубокими познаниями, ибо все верят в их вычисления, которые они, впрочем, предпочитают не предавать гласности». Политических деятелей, что носятся со своей единственной статьей, напечатанной в газете. писателей и художников, чьи творения никогда не увидят свет. Ученых в глазах не учить. Так Сгонорель слыл латинистом среди тех, кто не знал латыни. Людей, которым все приписывают талант в какой-нибудь определенной области – то ли способность стать во главе целого художественного направления, то ли выполнить весьма важное ответственное дело. Многозначительное слово «специалист» словно нарочно создано для такой вот разновидности безмозглых моллюсков от политики и литературы. Шарль не мог отвести глаз от маркизы де Глемон и был недоволен этим. Он досадовал, что женщина так сильно затронула его любопытство. Впрочем, весь ее облик опровергал те размышления, которым только что предавался молодой дипломат, глядя на танцующих. Маркиза, в ту пору ей было 30 лет, была хороша собой, хотя хрупка и уж очень изнежена. Удивительным обаянием дышало ее лицо спокойствие которого обнаруживало редкостную глубину души. Ее горящий, но словно затуманенный какой-то неотвязный думой взгляд говорил о кипучей внутренней жизни и полнейшей покорности судьбе. Реки ее были почти все время смиренно опущены и поднимались редко. Если она и бросала взгляды вокруг, то они были печальны. И вы сказали бы, что она сберегает огонь глаз для каких-то своих сокровенных созерцаний. Потому-то каждый мужчина, наделенный недюжинным умом, испытывал необъяснимое влечение к этой кроткой и молчаливой женщине. Если рассудок и пытался разгадать, отчего она постоянно оказывает внутреннее противодействие настоящему во имя прошедшего... Обществу во имя уединения, то душа старалась проникнуть в тайны этого сердца, видимо, гордого своими страданиями. Ни одна черта ее не противоречила тем мыслям, которые она внушала с первого взгляда. Лицо ее, как у многих женщин с очень длинными волосами, было бледно, почти белоснежно. У нее была необыкновенно тонкая кожа. И это почти безошибочный признак душевной чувствительности, что подтверждалось всем ее обликом, той изумительной законченностью черт, которую китайские художники наделяют свои причудливые творения. Ее шея, пожалуй, была слишком длинна. Зато нет ничего грациознее такой шеи, в ее движениях есть отдаленное сходство с извивами змеи, чарующими глаз. Если бы не существовало ни одного признака из того множества признаков, по которым наблюдатель определяет самые скрытные характеры, то чтобы судить о какой-нибудь женщине, было бы достаточно внимательно изучить повороты ее головы, изгибы шеи, такие разнообразные, такие выразительные. Наряд госпожи Деглемон сочетался с ее душевным состоянием. Густые волосы, заплетенные в косы, были уложены вокруг головы высокой короной, и в них не было ни единой драгоценности, словно она навеки простилась с роскошью. Ее нельзя было заподозрить в мелких уловках кокетства, которые так портят иных женщин.